243. Май 10. Сын мой, зов любви созвучит любовью, мужество мужеством, доверие доверием, признательность признаньем. На каждое чувство ко мне устремлённый, по созвучью ответствую. Будьте сознательны в нюансах обращения к учителю. могна получить усиление любого качества по соответствию с предпосылными чувствами лишь бы было к чему приложить и добавить ибо только имеющему хотя бы что-то даётся так зерно устремления мне посылное насыщает спосозвучью учитесь использовать силу магнитной связи для утверждения качеств Обратите внимание на то, как повышение напряжения чистого огня тотче же вызывает усиление всех положительных качеств и сдухание отрицательных. Психомеханика в практическом применении своём весьма разнообразно и многосторонне. В основе её применения следует прелагать законы созвучия и соответствия. В Евангелион выражен формулой: "Какую меру вы умерите, такую и отмерится вам". И можно сетвать лишь на себя и быть недовольным лишь с собою, если ответственность созвучной посылки неудовлетворительна. Эхо в горах может быть очень сильным, но навсегда созвучно посылке. Можно представить себе микрокосм человека как центр постоянно излучающей энергии в пространстве, который будучи по своей природе магнитичный, притягивает оттуда элементы родственные каждой Таким образом, человек может вызвать на себя или дождь лучистых посылок, или отравленные стрелы и камни. Какова посылка, такова и получка. Посылка любви принесёт и ответ соответствующий. Но люди сея зло, хотяt ими добрые всходы, и посылают в пространство ядовитые излучения, иметь его другом. Пространство будет другом тому, кто не нарушает законов света и гармонии. но тёмному и хаотическому мышлению ответить будет лишь тьма. Сеителем и жнецом посеянного будет сам человек. Кто-то надеется обмануть карму и законы созвучие напрасной надежды. Законов обмануть и обойти нельзя, ибо Бог поругаем не бывает, что посеял, то и пожнёшь. Все жницы и сеятели одновременно. Если много горя, Болезни и несчастье вокруг, значит, сеяли плохо. Пожать ранее посеянное придется, но новый посев можно совершить добрыми семенами. Пусть энергии, излучаемые существом человека, будут стоять из элементов света, но не тьмы, добра, но не зла, дружелюбия, но не вражды, и не из чего-либо иного по природе своей отрицательного, негармоничного и низкого. Забота о своих излучениях является обязанностью человека и его долгом перед человечеством и пространством. Ведь мы живём в пространстве, подчиняясь его законам. Законы пространственной жизни надо знать, и самым главнейшим из них будет закон созвучия. Так утверждая величие владыки и утверждая непобедимость владыки, утверждая светоносность его, уже тем самым поднимаешь сознание своё неизмерим, ибо пространство чутко прислушивается к светоносным излучениям сердца и ответствует на них мерою полной. Так, заключив союз со светом и зная его законы, можно сильно приуспеть в продвижении. Каждый ученик стремится определить степень своей близости к учителю. Это возможно. Представьте себе два с половиной миллиарда воплощенных духов, еще большее количество их вне тела. Подумайте о том, какое количество среди них знает учителя, и стремится к нему, и кто из устремлённых преуспел в устремлении, кто получил явное признание владыки, кому посылается луч, и кто может быть назван сотрудником или ближайшим или даже сыном, и тогда степень близости к учителю света станет ясной. Но какова бы она ни была, приближаться к учителю можно беспредельно. И полное слияние сознаний, если ж только начало первая ступень к достижению высочайшего Незабытые, не забытые и не оставленные, но близкие вы мне, ко мне подошедшие и находитесь в заботе моей. Шлю любовь, шлю заботу, шлю мощь преуспияния замкнутого веками, но ныне обильно посылаемого сердцам могущим вместить. Благословение шлю.